И совсем уже недавно, в 1798 году, орден госпитальеров, изгнанный Бонапартом с Мальты, нашел прибежище в Российской империи под скипетром императора Павла I. Но у наших рыцарей и тамплиеров были и свои особые причины стремиться на Россию. Сын язычника. Загадочная личность основателя ордена тамплиеров, рыцаря-крестоносца Гого де Пейяне, умер в 1136 году. О нем неизвестно практически ничего. Его прозвание пытались связать с топонимом Пейянс, во французской провинции Шампань, со старо-французским именем Пейн, но большинство исследователей сходятся во мнении, что Де Пейен следует понимать буквально «сын язычника». Что это значит? В гипотезах недостатка нет. В Гога Дель Пейне пытались усмотреть исследования, и крестьяно-мусульманина, и уделя, еретика альбигонца и так далее. Но факты свидетельствуют об обратном. Этот простой рыцарь, рядовой участник первого крестового похода, не молодой уже человек, пользовался величайшим уважением и почётом у современников христиан. Иерусалимский король Балдуин II в 1118 году предоставил под штаб-квартиру его ордена крыло своего собственного дворца, примыкавшее к храму Господню. Для сравнения, штаб-квартира ордена госпитальеров первоначально располагалась в помещении Иерусалимского госпиталя Святого Иоанна, а Тертонского ордена на старом списанном судне, пришвартованном к берегу в Акросском порту. Еще один знатный крестоносец, граф Шампани, в 1126 году вступил в его орден, разумеется, на правах почетного члена, и принес ему как магистру обет послушания. патриархи Иерусалима в 1123 году и римский папа Гварнорий II в 1128 году благословили его орден. Гуго де Пьенэ с большим почтением принимал в 1128 в Англии король Генрих I Присяга графа Рыцарю особенно впечатляет историков. В 1329 году английский король Эдуард III отказывался приносить присягу за свои континентальные владения французскому королю Филиппу VI, основателю новой династии Валуа. Сын короля не может присягать сыну графа Вот если бы Гога де Пейен происходил из рода превосходившего с знатностью род грапов Шампани, тогда другое дело. Скажем, сыну короля, наследнику престола, будь он хоть оруженосцем и герцог бы с готовностью присягнул. А знатности рода основателя косвенно свидетельствует и статья Орденского устава, возбраняющая прием в рыцари тамплиеры людей неродовитых. И еще одна загадка. Церковный собор, на котором утверждался Орденский устав, засекла в 1128 году не в Риме, а во Франции, в Труха, перед благожелательным вниманием короля Людовика VI Толстого и деятельной поддержки его ближайшего советчика и духовного наставника Бернара Клервосского